Глава двенадцатая. Обстановка в кабинете стремительно накалялась, и почему-то мне думалось, что дело не в магии Жерома, хотя в глазах камердинера сейчас полыхал а ледяной огонь. Не нужны даже тайные знания м а д ж а р и чтобы понять, с каким удовольствием он спустил Берика со ступеней в догонку, хлестнув пламенными плетьми. Пару невероятно долгих мгновений мы молчали, а потом муж решительно отодвинул меня и шагнул к дверям. Анри, дверь ударила со ь с т е н у и хрустнула так, что я поморщилась. Анри, послушай. Послушает он как же? Жером остался в кабинете, а мы летели по коридору, точнее Анри шагал впереди, так что я едва за ним поспевала. На все мои попытки его остановить муж не реагировал, поэтому пришлось сделать то, что оставалось в этой ситуации последним и единственным возможным выходом. Напрыгнув сзади, я обхватила его разгневанное г р а ф с т в о за плечи, плотно с ц ы п и в руки на м о щ н о й груди. Движение немного замедлилось, потому что я обрушила на него весь свой вес. Не то, чтобы для Анри это было страшно, но когда за спиной волочится тючок жены, загребая ногами по ковровой дорожке, идти становится самую капельку труднее. Послушай, пробормотала изо всех сил, у п и р а я с ь носками туфель в пол. Остановись же, Анри, остановись! Сначала я вышвырну маленького з м е е н о ш а из нашего дома, а потом выслушаю все, что угодно. Он сказал правду. Анри споткнулся, и я поцеловала его в спину. Правду о чем? Я развернули лицом к лицу. Я обещала ему помочь. в ы п а л и л а на одном дыхании потирая нос, обещала, потому что он помог мне, потому что именно он нашел н а т а л и Ты сошла с ума? Поинтересовался муж до ужаса спокойно. Так обидно, словно и в прям ь разговаривал сумалишенный. Ты был без сознания, а Лернит исчез. Я сложила руки на груди, потому что меня трясло. Евгений выставил меня истеричкой, неспособной совладать с м а г и е т м ы А Эльгер старший был счастлив, что мне еще оставалось делать. Уж точно не бросаться за помощью к безумцу. Эрик безумец, но он нас спас, спас меня и тебя, потому что ты настолько наивна. Отшатнулась, словно он меня ударил. Щеки пламенили, как если бы Анри влепил мне сразу две пощечины. Я осталась одна, выкрикнула. Несколько не з а б о т я с ь о том, что нас могут услышать. Ты вообще представляешь, что я тогда пережила? Когда не знала, придешь ты в себя или нет, когда дыхание не хватало, я бросилась на него около, а тя руками по груди, куда попаду, отчаянно и дико. Анри попытался меня перехватить, но я вырывалась и царапалась, как тигрица. Когда муж поймал одну руку, вцепилась свободной ему в запястье, влепила пощечину и отпрянула. Его скула загорелась красным, повторяя след моей руки. Глаза Анри яростно сверкнули, он перехватил меня и прижал к себе так крепко, что я пошевелиться не могла. Ребра только чудом не хрустнули, и тогда я зарычала ему в грудь: почему я все время должна оправдываться? Я защищала тебя и себя, защищала нас. С помощью человека, который чуть не свел нас с м о г и л у Ты хоть понимаешь, что он мог быть с Евгенией заодно? Мне плевать, с кем он был заодно. Он мог мне помочь, и в ту минуту наши цели совпадали. Цели? Его взгляд вонзился мне в макушку, словно хотел достать до мозга и посмотреть, что там творится в моей голове. Совпадали? Да. А теперь отпусти меня, или, или что-то, Реза. Не испытывай моё терпение. Чур, магии не драться. Боишься? Разве что за тебя. Недолго думая, я в ц е п и л а с ь зубами ему включиться. Андрей издал странный звук, словно подавился. Отстранился с удивительной прытью, а я метнулась по коридору в холл, р а с к р а с н е в ш а я с я растрепанная и злая. В самом деле, зачем меня благодарить? Всего лишь поставила Евгению Эльгера на место, выбралась из той ямы, в которую нас успешно заталкивали руками и ногами, но, видите ли, сделала это не так, как нужно. т е р е з а отстань! Анри почти удалось схватить меня за плечо, когда я сжала кулаки и рванулась вперед, словно за мной гналось стадо разъяренных демонов. В холл вылетела первая и увидела Эрика, который устроился на корточках рядом с Софи, держал ее руку и что-то негромко говорил. Отойди от нее. Не сразу поняла, почему мой голос звучит мужским эхом. Оказывается, мы с Анри выдали это вместе. Так что Софи вздрогнула и попятилась, а Эрик вскинул руки и поднялся. Эй, они всегда такие нервные. Тогда я тебе не завидую. Где мадмазель Маран? Голосом, способным расколоть скалу, поинтересовалась я у дочери. А с Жеромом я еще поговорю. Пролетел как фазан на к р ы л ь х гнева, но умудрился оставить Эрика одного. Мадам Феро из коридора справа уже спешила гувернантка, в з в о л н о в а н н а я и перепуганная. На ней были капор и накидка поверх теплого платья, так же как и на Софи. Видимо, они собирались гулять. В руках корзины, из которой выглядывала клетчатая покрывало. Я отошла, чтобы взять плед, но с к а м й к а х сейчас прохладно. Сесиль, буду вам очень благодарна, если вы будете брать все заранее и не оставлять мою дочь непонятно с кем. Девушка побледнела, прижала корзинку к груди. Простите, мадам. Это я, т о непонятно кто. э р и к т е а т р а л ь н о приложил руку к груди. Мое сердце разбито, а душа истекает кровью. Глаза Софии округлились, а я подлетела к нему, схватила за локоть и буквально потащила за собой на улицу. Тесса, я так рад тебя видеть. Заткнись, прошепел я. Да, милая, обожаю, когда ты командуешь. Краем глаза ухватила довольную хмылку и с трудом справилась с желанием п р и д а т ь маркизу у с к о р е н и е ударом глубинной тьмы, чтобы летел с подскоком по ступенькам. За спиной хлопнула дверь. Анри спускался следом за нами. Но ведь никто мне и не говорил, что будет легко, правда? Нравится чувствовать себя беспомощным, солнечный мальчик. Муж прищурился. Сил, чтобы превратить тебя в с к у л я щ е й комок соплей, мне хватит. Я набрала в грудь побольше воздуха и вздохнула глубоко. Повернулась и заглянула Анри в глаза. Позволь с ним поговорить, пожалуйста. Дай мне десять минут. Особенно рядом с ней. э Рик сложил ладони лодочками и поднес их к лицу. Еще одно слово, маркиз, процедила я, вставая между ними, и я забуду о своем обещании. Маркиз поправил длинный шарф, накинутый поверх черного пальто, и через моё плечо одарил мужа улыбкой, от которой з а б о л е л и зубы. Солнце играло на его волосах, придавая им непривычный насыщенный медовый оттенок. Столичный денди, как он есть, начиная от кончиков узконосых лакированных ш т и б л е т длинных по моде брюк в полоску и заканчивая застегнутым на все пуговицы жилетом поверх белоснежной рубашки. Даже не скажешь, что несколько месяцев назад умирал от выжигающей его кровь антимагии. Десять минут, кивнул а н д р и стянул суртук, накинул мне на плечи и направился к экипажу, на котором приехал Эльгер. Крикнул конюху: «Не распрягай, тащи воду». По-хорошему лошадей стоило накормить и дать им отдохнуть, но я решил а не вмешиваться. Неважно, что творится между нами наедине, на виду я все равно буду с ним и на его стороне. Чтобы н и случилось. Нравится ему подчиняться, милая. А еще мне сполна хватает проблема, которая сейчас стоит передо мной. С ней бы разобраться, точнее с ним, потому что не равен час. Они на пару с отцом все-таки доведут меня до развода. Говори по делу или убирайся. Ну, я же не могу молчать о том, что не дает мне покоя. Он закусил губу и бросил на меня с м е ю щ и й с я взгляд из-под ресниц. Так, когда мы с тобой снова н а в е д а е м с я в склеп, обещаю захватить плед сразу, устроим тихий пикничок на двоих. Не раньше, чем ты расскажешь, кто помогал тебе с Натальи. т а к нечестно, м и л а я Все честно. Я согласилась тебе помочь, и я ни слова не сказала твоему отцу. Но играть с тобой в игры больше не намерена. Расскажу. Эрик потянулся к моим волосам, но я угрожающе вскинула руку, и он отступил, кивнул в сторону Анри. Если это будет наш с тобой маленький секрет, у меня нет секретов от мужа. Ну ладно, есть, но лорд Фрай не считается, наверное. Только сейчас я не готова чувствовать себя виноватой по этому поводу. Тебе, милый, я доверяю. Он сложил руки за спиной и на миг стал очень похож на Симона. Даже в привычно мягком, не по мужски взгляде сверкнула сталь. Но вот твоему мужу. Однажды он уже н а жаловался папочке, чем поставил нас всех в крайне неловкое положение. Прежде чем я возму ь с ь тебе помогать, сказала твердо, я должна знать все, добавила, предупреждая все возможные возражения. Только так, месье Эльгер, и никак иначе. Какое-то время мы молчали. Браслет обжигал я р о с т ь мужа, который сейчас стоял в полоборота рядом с каретой. Эрик взглянул на Анри, и з м е и н а я ненависти с к а з и л а мягкие черты. Хорошо, я расскажу. Он усмехнулся. Прогуляемся? У тебя есть десять минут. Хочешь тратить их на прогулке? Мне хватит и одной. Тебе нужна правда, Тесса. Ты е ё п о л у ч и ш ь Он предложил мне руку, но я демонстративно указала ему налево. София и Сисель сейчас отдыхают в парке. А чем дальше Эрик со своей правдой от моей дочери, тем лучше. Мы пошли вдоль дома, вдоль каменных ниш, в и з н о ж е я выступающего вперед балкона крыльца. Взгляд Анри, следующий за нами, я чувствовала всей кожей, но не обернулась. Когда мне ввели кровь Даларне, я не думал, что умру. Я хотел умереть, потому что все сосуды в моем теле словно натягивали на раскаленный п р у т ь изнутри. Я утратил счет времени и забыл о том, кто я такой. Можешь себе представить, что это за чувство? Хорошо, что тогда я не помнил даже того, кто отдал приказ. Я содрогнулась. Тем не менее, когда заговорила, голос звучал резко и холодно. Какое это имеет отношение к делу? Тебе не все равно, Тесса. Как бы ты ни притворялась, тебе не все равно. Осталось пять минут. Когда я пришел в себя, меня окружало пламя, золотое пламя, в котором я сгорал снова и снова. Вот только теперь я уже помнил все и всех. Мы почти дошли до конца дома, остановившись, я резко развернулась и сложила руки на груди. Я услышу что-нибудь еще, или можно идти назад? Увидишь. Эрик отступил в сторону, и солнце скользнуло с его волос в глаза. Нет, не солнца. Забывая дышать, я смотрела в глаза Эльгера и видела в них то, что раньше видела только в глазах своего мужа — золотую мглу.